Глава 67. Дэниел Розенштайн Я прихожу с опозданием. Собрание уже началось. Мать-одиночка улыбается, открывая новые виниры на зубах и снимает ногу с ноги. Опять улыбается. Дружеский жест, говорю я себе, чтобы предотвратить все те эмоции, что могут возникнуть. Опоздание всегда воспринимается окружающими хмуро, но это вполне объяснимо. Я глядываюсь в поисках знакомых лиц и сразу замечаю, что ветерана нет. Меня мгновенно охватывает угрызение совести. Я соображаю, что так и не перезвонил ему. Расслабился, думаю я, проявил беспечность. Остро ощущая его отсутствие, я посматриваю на дверь и успокаиваю себя мыслью, что он просто опаздывает. Либо в метро застрял, либо ждет автобуса. Он скоро придет. Новенькая делится своим намерением расстаться с женихом после трех лет вместе. «Обручального кольца так и нет», — говорит она, поднимая левую руку. «А теперь еще у него рецидив?» Она замолкает. «Мне хочется сказать ей, что дело не в кольце, а в его готовности брать на себя обязательства. Но потом понимаю, что его рецидив — свидетельство тому». В комнате тишина, нарушаемая ее всхлипами. Я посматриваю на дверь. «Партнерша застукала меня, когда я сидел на сайте стрип-клуба», — говорю я, — «чем удивляю самого себя. Она ненавидит меня». В комнате тишина, нарушаемая моими всхлипами. Выйдя наружу, я звоню Максину готовый поведать ему, что я нарушил этические нормы, когда играл в шпионов, наблюдая за Алексой. Ответа нет. Тогда я звоню Сюзанне. — Привет, пап. Тебе лучше? Она имеет в виду простуду, что я перенес на прошлой неделе. Можно подумать, меня сварил с ног страшный вирус. — Значительно, — говорю я. — Значит, ужин в силе? — Конечно. — Ты уверен, Сюзанна? — Отлично давай пойдем шике мне нужна комфортная еда как так пауза не бери в голову пап серьезно я знаю это сюзанну она храбрится отодвигая от себя все проблемы чтобы защитить отдавевшего отца заботливый ребенок который забывает о собственных потребностях дабы не расстраиваться Я хорошо помню, как она в больнице жалась к нам, родителям, словно от этого зависела ее собственная жизнь, и постоянно повторяла. Все будет хорошо, я точно знаю, иначе быть не может. Именно в те мгновения в палате с белыми стенами и запахом неминуемой смерти и родился заботливый ребенок. Если бы Клара выжила, они бы перезванивались, решая вопросы, которые беспокоили нашу малышку, а я бы приезжал позже, и каждая из них пересказывала бы мне их разговоры. — Я закажу столик на восемь, — говорю я. — Отлично. Я буду одна. У Тоби какая-то запарка на работе. — Ах, это печально. — Пап, что? — До встречи. Люблю тебя, — говорит она. «Моя умница, моя доченька, которая не позволяет сбить себя с толку. Она знает, что мне плевать на Тоби. Я знаю, что она это знает. И она знает, что я знаю, что она это знает. Однако мы оба отказываемся говорить об этом вслух. Он придурок» первостатейный тупица и идиот с уродливыми зубами и отсутствием хоть каких-то представлений о порядочности. Этот козел, видите ли, должен спать лицом к окну, чтобы слушать крики китов. У нее был богатейший выбор. Но нет, она выбрала его. Тоби, инвестиционного банкира, Тоби, разведенного с фальшивым нервным смехом, религиозным самоуничижением, И ложным смирением у тоби хрупкое эго и мне не нравится что моя дочь любит мужчину с кривыми зубами и слабым эго а еще у него волосы гуще моих густые волосы жидкие мозги